Понятие и признаки нормативно-правового акта. Нормативно-правовой акт – письменное властное предписание государственного органа, который устанавливает, изменяет или отменяет правовые нормы признаки. Содержит общеобязательные правила поведения, выражающие в нормах права, Издается компетентным государственным органам в порядке осуществления законодательной функции. Распространяет свое действие на широкий круг субъектов. Характеризуется многократностью и стабильностью применения. Действует независимого от своего исполнения. Обладает соответствующей юридической силой. Обеспечен охраной государства. Оформляется в виде официального государственного документа, имеющего обязательные атрибуты, названия акта, наименование органа его принявшего, Дата вступления в силу. Нормативные акты в системе права находятся между собой в определенной соподчиненности, образуя систему, базирующую на их юридической силе. Юридическую силу нормативно-правового акта можно понимать как его правовые возможности в сравнении с такими же возможностями иных нормативных актов. Система нормативно-правовых актов – это совокупная соподчиненная связь властных подписаний государства, основанная на их юридической силе.